Глава третья Призрак апартаментов Джек Лондон спал по 10 или 12 часов к ряду, заглатывал таблетки не по графику и в произвольном количестве, а перед сном обрабатывал мазью швы. Маску, нижнее белье и носки он простировал в раковине и потом сушил. На следующий день после суповой вечеринки у Плайбана У него под дверью появился огромный пластиковый пакет с логотипом зодиака, набитый новенькими спортивными штанами и многочисленными футболками с надписью "Держись". Тира Харпас так и не появилась. Призрак бережливо тратил двадцатки из конверта, когда попала питался в студенческих забегаловках, чья интернациональная кухня служила жалким напоминанием о его прошлой эмигрантской жизни. Монгольское барбекю, суши с клёклом рисом, фалафель. Он ежедневно выходил на прогулки, бродя же так стрит или Колидж-авеню, разминая затёкшие от анестетика ноги и проверяя себя на выносливость. В кафе он подбирал брошенные газеты и читал их, сидя на лавочке в Уайлерд-парке, под доносящийся с корта стук теннисных мячей. Но газеты были ему не интересны. он ни на кого не смотрел. Маска отпугивала прохожих, и к нему никто не приставал, кроме разве что городских сумасшедших. Бруно старался обходить Кропоткина стороной. С него было довольно и того, что он мог столкнуться с Гэрисом Плайбаном на лестничной площадке. На пятый или шестой день своего одиночества он и впрямь столкнулся с поваром в подъезде. Бруно поблагодарил его за суп и тёплую компанию. Плайбан отмахнулся, строго погрозив ему пальцем. Обычный акт взаимовыручки, к чему любой человек должен быть готов, вообще не со своими близкими. Ну, в любом случае, приятный был вечер. Вы виделись с Бет и Алисией. Мне надо поблагодарить их за новую одежду. Девушки в полном ажуре. буркнул Плейбен. Они полагают, что радикальный секс способен изменить бытие коллектива. Это не жизнеспособный подход, хотя я невольно восхищаюсь их энтузиазмом. Значит, нас уже двое. Мне нужно вам кое-что передать. Да мы просто из штанов выпрыгнули, когда услыхали про вашу госпожу. Думаю, Бет решила сама переговорить с девчонкой из Турагенства. Это одна из её бывших. В общем, они забронировали авиабилеты из Берлина с открытой датой, заплатив за него из чёрной кассы Здиака. Эту чёрную кассу обычно используют для скупки голосов на общих собраниях владельцев бизнеса на телеграфе Венню, чтобы протащить нужное решение. Как я понимаю, вам теперь можно позвонить своей немочке, чтобы она изменила в брони фамилию Бет на свою, и дело сделано. Это просто фантастика. Одна кула, вокруг неё масса прилипал, но все плывут в одном направлении. Простите, не понял. Просто запомните. Ваш старый друг Столарский делает бабки быстрее, чем его подручные могут их освоить. Всё это дерьмо, тут Плайманов взмахнул рукой, как бы давая понять, что вокруг них сплелась гигантская паутина заговора, причём невидимая. не более чем квартирки в доме, который по-хорошему надо бы спалить дотла. Но пока он ещё стоит, думаю, вам будет приятно увидеться с вашей подружкой. Да. Бруно уже устал от провокационных шарад повара-анархиста. Он понадеялся, что в следующий раз их встреча состоится в обществе Бет и Алисии. Когда это произойдёт и произойдёт ли вообще, Бруно оставалось только гадать. Ладно, пойду, пора открывать заведение. На этом их беседа завершилась. Когда же ему захотелось гамбургер, он вошёл в запретную дверь зомби. Похоже на расплавленный слиток здания, выглядело слишком заманчиво, чтобы он смог пройти мимо фасада, извергающего вечернее небо танцевальные ритмы и кроваво-красные лазерные лучи. Бруно вышел из дома пораньше, надеясь, что у входа еще не образовалась длинная очередь, как бывало уже совсем затемно. Надвинул капюшон пониже и потуже затянул шнурок, оставив узкую бойницу. Капюшон вместо мутного пятна теперь служил ему заслоном от внешнего мира. Насколько же ужасны здешние бургеры? Бруно не терпелось это выяснить. Очередь, хоть и не вытянулась на улицу, внутри змеилась тройным кольцом к прилавку, как в аэропорту перед зоной предполётного досмотра, люди теснились между толстыми канатами, прикреплёнными к бронзовым стойкам. Студенты стояли стайками или по одиночке. Их лица были освещены тёмно-розовой подсветкой, утопленной в сводчатом потолке и экранами мобильников. И повсюду в дымном мареве яркими пятнами выделялись ослепительно белые с откровенными вырезами футболки сотрудниц зомби. А блестящие флажочки с буквой «З», воткнутые в готовые гамбургеры, казались такими же яркими в сиянии ультрафиолетовых ламп. Красные и ультрафиолетовые отблески играли на кедах «Конверс» и на воротничках пола «Лакост» посетителей. Подавальщицы за прилавком, как и описывала их Тира Харпас, были все как на подбор с пышными формами. А в глубине зала, в полумраке, за длинными столами на простых скамейках, сидели друг напротив друга клиенты и жадно поглощали свои бургеры, не вступая в разговор, так как все равно их слова тонули в грохоте ритмичного диско. Этот интерьер – напомнил ему старую сказку про пещеру, где зловещими тенями маячили озарённые мигающей подсветкой груди официанток. Бруно оставался невидимым, пока не оказался в голове очереди у прилавка и не заметил реакцию кассирши. Она кивнула на него и хихикнула, привлекая внимание одной из официанток, которая только что вернулась с подносом грязной посуды и объедков. новый чудик. Простите, что? Ваше лицо светится. Неилоновая ткань маски отражала ультрафиолетовый свет, ярко освещавший прилавок с грудастыми девушками в белых футболках и фирменные флажки бургеров. Бруно затянул шнурок ещё туже, сузив поле обзора и глубже зарылся в капюшон, заменивший ему мутное пятно. Но это он сделал напрасно. На возглас Касирши сразу откликнулось несколько человек, пожелавших узнать, что случилось. И тут же любопытные лица и служащих, и клиентов замаячили рядом с его бойницей, пытаясь тоже полюбоваться светоотражающим эффектом маски. Она была словно луна, застрявшая на дне глубокого колодца. Я могу просто сделать заказ. Конечно, Джейсон. Примечание. Имеется в виду персонаж научно-фантастических фильмов про ожившего серийного убийцу в маске, Джейсона Вурхиза, который охотится за студентами. Конец примечания. Сделай для человека в маске бургер с кровью, да побольше. Не обижайте его, а то он устроит тут кровавую баню. Всеобщее внимание стало для него невыносимым. Бруно развернулся и, мечтая поскорее выбраться наружу, ринулся сквозь скопище тел, словно сквозь толпу озверевших фермеров с вилами. Ему пришлось удовольствоваться пакетом начос и гуакамоли в пластиковом контейнере, купленными у равнодушного дядьки в ярко освещенном мини-маркете. Со всей этой дрянью Бруно скрылся за дверью квартиры «Двадцать пять». Скинув толстовку на кровать, заметил мобильник на полу у плинтуса. Он отключил его от зарядного кабеля впервые с момента выписки из больницы и нажал клавишу «Перезвонить». После пятого звонка, когда он уже решил, что его звонок переведется на голосовую почту, в трубке послышалось ее кроткое «Алло?» «Мэтхен?» «Да?» Ее голос звучал слабо. Еле-еле, как бы сквозь сон, и он сразу подумал, что она должно быть спала. В Германии сейчас на 10 часов позже. Что ж, во всяком случае, он не оторвал её от ночных трудов в каком-нибудь подземелье, где она с голым задом и в чёрной кожаной маске участвует в очередном действе. Броно ведь ничего про неё не знал, и его рассказ о ней был выдумкой. Это я, Александр и мне звонила на мобильный. — Извини, бить-то, я случайно. — Нет, не извиняйся. Я рад. Она не ответила. Между ними шумно вздыхала электронная пустота, словно океан в раковине. — Нет, — продолжил он. — По правде сказать, твой звонок для меня много значит. — Тогда я тоже рада. говорящая по телефону на неродном языке в полудрёме, Метхин напоминала щебечущего птенца. Но он ни на секунду не забывал о её откровенности, которую она проявила и на Ванзейском пароме, и в доме у немца, в чёрной маске и с голым задом, и в настойчивых звонках на его мобильный. "Я тебя разбудил?" "Нет", она явно солгала. Это мне нужно извиняться. Я проигнорировал твои сообщения. То есть я их не проигнорировал, а мне надо было перезвонить раньше. Я боялась, ты умер. Всё ещё оставалась вероятность, что апартаменты Джэк Лондон были особой привилегией Бруно в загробной жизни. Но он сказал: "Нет". Я не смогла ничего узнать в шарите. полагаю, они заботились о неприкосновенности моей личной жизни. Тебе бы надо было им сказать, что ты моя подруга, мысленно посоветовал он. Я же взял на себя смелость так заявить. Ты был сильно болен? Если честно, да. А сейчас тебе лучше? И лучше, и хуже одновременно. Как бы ему сменить эту очевидную тему? Ему хотелось, чтобы Мэтхен спала, чтобы он явился ей как персонаж сновидения. Я как будто где-то очень-очень далеко. Ты в Америке? В Калифорнии. Уже очень поздно, понимаешь? Год. Скоро утро. Примечание. Год. Боже, с немецкого. Конец примечания. У вас там всё ещё темно, Мэтхен? Я Не включай свет. Он лежал на кровати посреди комнаты, озаряемый только отблеском уличных фонарей, а рядом нетронутый гуакамоле сопривал в пластиковом пакете на полу. В телефоне он слышал шум разделяющего их океана, как в морской раковине, который угнездились в обнимку оба их голоса, как в виртуальном панцире, оберегавшем их от безразмерной галактики комнат. лишённых их тел. Свет выключен. Хорошо. Ты хочешь спросить, одна ли я? Ты одна? Я Больше не одна, хотел он сказать, но не сказал. Ты хочешь спросить, что на мне надето? Нет, прозвучал в темноте голос человека в маске. Ладно. Нам это не нужно. Я. Я расскажу тебе историю. Жил был человек, и однажды он оказался на пароме и увидел там другого человека, женщину, очень красивую. Этот мужчина и эта женщина поглядели друг на друга, и между ними тотчас же установилась связь. Я уверен, ты понимаешь. Но этот мужчина был очень глуп, очень непонятив. и не видел дальше своего носа. И когда ему выпал шанс сделать нечто важное для этой женщины, вскоре после их встречи, он этот шанс упустил. Упустил, как последний дурак. И тогда ему, уж не знаю почему, пришёл конец. Как в сказке, но это не сказка. И после того случая мужчина внезапно упал в пропасть. Он сорвался с утёса и провалился в преисподнюю пропал в сумерки жизни а та женщина разумеется его там увидела она единственная кто приблизительно понимает что с ним произошло она очевидец и женщина не могла помочь мужчине больше чем он хотел помочь ей но в том что она присутствовала там и видела его падение было его спасением по-другому не скажешь. Он произнёс куда больше слов, чем привык слышать от себя. И этот длинный рассказ был тем малым, чем он мог оплатить свой долг перед ней, так ему сейчас казалось. Это была единственная для него возможность компенсировать череду её неотвеченных звонков, которые, словно дорожка из хлебных крошек или гранатовых зёрнышек, указывали путь к свободе. из-под земли его болезни из Калифорнии от кита Столарски и тира-горпас из рабства в которое он попал, потому что зависел теперь от их благодеяний. Он вслушивался в дыхание Метхан и не мог думать ни о чём более возвышенном, чем о том, как доставить ей удовольствие в её потревоженной этим берлинским утром спальне. Они могли бы заняться сексом по телефону, Ведь она и сама уже в некотором роде это предложила. А принимая во внимание обезображенную внешность Бруно, большего он, вероятно, сейчас и не желал бы. И всё же, помимо его желаний, оставалась ещё игра с более высокими ставками, как будто после броска игральных костей на двух кубиках выпала комбинация очков, требующая сыграть блиц. И он сыграл Этот мужчина взял с собой в преисподнюю свою мечту об этой женщине. Дело в том, что он ведь тоже видел, кто она. Она доверила ему свой секрет почти случайно. И так, по воле случая, он смог узнать её лучше, чем другие мужчины, знавшие её многие годы или им казалось, что они её знают. И это знание поддерживало его в тёмном узилище. она помогло ему выжить. То есть я хочу сказать, что она помогла ему выжить. Необходимость из-за языкового барьера чётко выражать свои мысли в телефонном диалоге, летящем по спутникам связи через временные пояса и государственные границы, очистила речь Бруно от всего лишнего. И в этом было своё преимущество, ведь он рассуждал о глубинной эротике судьбы Мне кое-что нужно от тебя, Мэттхен. Я? Прилетай и позаботься обо мне. Я среди врагов. Прилететь куда? В Калифорнию. Сейчас? Ты не можешь? Тебя что-то удерживает? Я не знаю. У меня есть билет для тебя. Найн, Александр. Это правда? Нет. Это правда. Замолчав, Метхен словно ещё больше от него отдалилась, словно выплыла из раковины. Билет? Он вызывает её к себе? Он же лишится её сейчас из-за столь невероятного поворота событий. Метхен? Мне надо подумать. Конечно. Если для тебя это слишком Я могла бы прилететь, может быть, через неделю. Не решай ничего в торопях. Я прилечу. Но, Мэтхен, я? Я выгляжу иначе, чем когда мы встретились. О, Александр, дорогой Александр, неужели ты думаешь, для меня это так важно? Да.